Ощущение равноправия пациента и врача в вопросах выбора лечения. При общении с врачами, работающими в рамках научно обоснованной медицины, у человека нередко складывается впечатление, что его участие в проводимом лечении ограничивается лишь точным выполнением назначений и предписаний врача. Консультация специалиста альтернативной медицины нередко приносит гораздо большее удовлетворение потому, что у пациента возникает ощущение полного равноправия с врачом. Одним из основополагающих принципов большинства направлений альтернативной медицины является формирование у пациента интуитивного понимания процесса его собственной болезни. Считается, что такое понимание позволит человеку выбрать способ лечения, который, как ему самому кажется, поможет. Когда выбор метода уже сделан, детали лечения обсуждаются с врачом более подробно. Объяснение проявлений болезни и механизмов действия лечения, которые используются в альтернативной медицине, воспринимаются гораздо легче и охотнее, поскольку во многом совпадают с тем, что ощущает пациент на подсознательном уровне. При этом совершенно не имеет значения то, что с научной точки зрения эти объяснения обоснованы, как правило, весьма шатко. Так или иначе, больной человек чувствует себя действительно полноценным участником процесса собственного излечения. Необходимо сказать еще об одном важном аспекте в отношениях между врачом и больным – о прогнозе, так сказать, о видах на урожай. Зачастую именно это больше всего интересует пациента. Однако, внятного ответа на вопрос «поможет или не поможет лечение от ученого-доктора Громотея» он может и не получить. Вероятнее всего, будет сказано, что медицина – наука не точная, а вероятностная. Ваше заболевание можно лечить несколькими способами, для каждого из которых характерны свои опасности и осложнения. А шансы избавить вас от болезни составляют 70-80%. Да пусть хоть 95-98%. При этом доктор будет явно гордиться своей научной добросовестностью. Ведь в основе научно обоснованной медицины лежат всестороннее беспристрастное и непредвзятое рассмотрение данных о том, каким образом то или иное лечебное воздействие повлияло на заболевание в статистически репрезентативной группе пациентов. От представителей альтернативной медицины таких рассуждений вы не услышите никогда и ни за что. Эти ребята твердо верят в то, чем они занимаются и что пропагандируют, поможет стопроцентно. К тому же они прекрасно понимают, что пациент именно это и хочет услышать. Но было бы существенным упрощением объяснять привлекательность альтернативной медицины лишь психологическим комфортом при обращении врача с больным. Теоретические основы большинства методов альтернативной медицины опираются на принципы, не противоречащие очевидности и здравому смыслу. Применяются многие методики столетиями и десятилетиями, то есть они прошли испытания временем и освещены традициями. Не говоря уж о том, что и помогают они все же гораздо чаще, чем лечение плацебо лекарством пустышкой. Рассмотрим некоторые аргументы сторонников альтернативной медицины.